Глава 29. Июльская жара накрыла город плотным густым маревом. Мы сидели в кабинете директора, обдуваемые спасительными холодными струями кондиционера. На данный момент проект находится на стадии согласования документации, вещал Ярослав. Очень большой объем работы. Константин, будь готов оперативно работать с правками. Лиль Михайловна, все внимание на составление сметы. Скопируйтесь, Наталья Николаевна. Ольга Александровна, вся документация на вас. Яна Юрьевна. Вам я поручаю работу с клиентурой загородных домов. Вы достаточно компетентный сотрудник, справитесь. Так, Елена Викторовна, у вас будет очень много работы через месяц на этапах монтажа площадок. Поэтому предлагаю вам взять отпуск. Вопросы есть? В кабинете повисла тишина. Вопросов не было. Пользуясь предложением директора, я направилась в отдел кадров, чтобы написать заявление на отпуск. Там я наткнулась на Мишу, который заполнял лист бумаги. — Тебя тоже попросили в отпуск? — поинтересовалась я. — Да, потом будет не до отдыха. Две крупные площадки. Сейчас хорошо, дачный сезон. Пошабашу за это время. Давай тебе водопровод поменяем. — Давай. — я вспомнила пролопнувшую трубу и спросила. — Миш, а Толя, когда тебе звонил по поводу моего водопровода, он на улице был или в помещении, не помнишь? — Он мне не звонил. Он СМСку прислал. Уверенно ответил Миша. Не тяни. Давай на выходные поменяем трубы на пластик. А то до конца сезона твой водопровод не продержится. Вот увидишь. На обед я пошла одна. Девчонки были завалены работой. Я задумчиво ковыряла ложечкой нежный бисквит и смотрела в окно. Какой умница у нас Ярик. Старается прочно закрепить фирму в федеральных проектах. А как он поддержал Яну. Всего лишь через пару месяцев они с Олей уедут. Как грустно знать об этом и молчать. Мои мысли приняли другое направление. Слова Миши всколыхнули прежние подозрения насчет разлада между Лилией и Толиком. Я достала телефон и набрала номер бывшего бригадира. Гудки, трубку не взяли. Я набрала смс -ку. «Толя, привет! Я решилась поменять водопровод. Поможешь?» Через некоторое время прилетела ответная смс-ка. «Без проблем. Когда?» Я вспомнила, что ни разу не видела Толика на выходных и набрала текст. «В следующее воскресенье». Ответ поступил быстро. «Ок». Когда это Толя успел нахвататься подобных словечек? «Общаясь с молодежью, с Димой и Алиной», услужливо подсказал мозг. Я уже не сомневалась, что Толик оставил дом в дачном поселке и вернулся в городскую квартиру к бывшей жене и сыну. «Зачем Лиля так упорно держит это в секрете?» «Не позволяет уязвленная гордость». Она всегда нашла бы поддержку среди подруг. По крайней мере, мы с Олей и Яной не оставили бы ее в беде. Я допила чай, взяла для Кости порцию плова и кофе с пирожным и вернулась в прохладу офиса. Прочь, грусть и печаль! Сегодняшний вечер должен быть особенным, ведь наконец-то открывается выставка Костиных картин. Для экспозиции он нарисовал еще три работы, навеянные волшебным зимним концертом. Я попросил кураторов, чтобы на открытии выставки играл тот самый впечатливший Костикой гитарист. Я с трудом дождалась окончания рабочего дня. Мы с Костей спустились под лестницу и вышли на хозяйственный двор. Там нас уже ждали Ярослав и Оля. Мы уселись в черную блестящую красотку и с комфортом доехали до центра города. В арт-пространстве нас уже ждала Юлия, та милая светловолосая девушка, с которой мы познакомились зимой. Она провела нас в галерею. Картины были уже развешаны на стенах, и в художественном пространстве они имели совсем другой вид, нежели в костяной кладовке. И тут я увидела новые работы. Те самые, созданные под впечатлениями от мелодий. Три ярких полотна разместились возле двери. Центральная картина сразу приковала мой взгляд. На ней была изображена старая мельница посреди желтого поля. Голубое летнее небо оттеняло оранжевую крышу. Вдалеке виднелись низкие степные деревья, а на переднем плане виднелись едва различимые призрачные фигуры трех детей. Зыбкость их присутствия ощущалась почти физически. Я оцепенел и по коже пробежали мурашки. «Костя, что это значит? Этих людей больше нет?» Костя улыбнулся. «Не так трагично». Картина называется «Ветер воспоминаний». Этих людей больше нет в этом месте. Они давно живут в другом городе. И только мыслями возвращаются в детство. И я выдохнула. И этот человек рисует кружочки для спортивных площадок? Потихоньку набиралась публика. Студенты художественного училища, профессор биологии, знакомый фотограф. Они рассматривали Костины картины, негромко обсуждали увиденное, снимали изображения на телефон. Наконец Юлия открыла дверь, и в галерею зашел музыкант, который произвел на Костю большое впечатление на зимнем концерте. Антон, так его звали, играл на классической гитаре прекрасной композиции собственного сочинения, и музыка чудесным образом дополняла визуальные образы. Вечер получился дивным. Многие зрители подходили к Косте и Антону, благодарили их, брали автографы и делали совместные снимки. Костя выглядел счастливым. Я тоже была счастлива. Журналистка из «Южных новостей» сделала несколько снимков на фотоаппарат и стала задавать Косте вопросы. Она вытянула из него информацию об учебе в художественном училище, о нынешней работе и о дизайне парка. Костя улыбался и отвечал легко и свободно. Я мысленно поругала себя за то, что не взяла камеру на такое важное событие. Но почему всегда так? Моя страничка забита видеосъемками со многих городских событий, но в архиве нет ни одного из моей жизни. Открытие Костиной выставки — это частичка моей жизни, и осознавать это было крайне приятно. В конце интервью Костя показал на меня рукой. Журналистка повернулась и вскинула было фотоаппарат. Я отрицательно махнула рукой. Герой сегодняшнего вечера — художник. После мы вчетвером пошли на центральную набережную. Она светилась огнями фонарей, пестрела яркими нарядами гуляющих людей, парила воздушными шарами, звучала уличными музыкантами и детским смехом. Летняя атмосфера южного курортного города расслабляла и создавала легкомысленное настроение. Оля засмеялась и сняла туфли. Ярослав подхватил ее своими сильными руками и закружил. Костя повернулся ко мне. «Даже не вздумай», — строго предупредила я. «Представила, как Костя поднимает меня дизайнерскими руками, мы падаем озим и проводим остаток вечера в трампункте». К причалу перешвартовался речной трамвайчик, что в летний сезон курсировал вокруг городского острова. С него доносилась музыка. На верхней палубе приветливо светились фонарики электрической гирлянды. «Покатаемся — Покатаемся? — предложил Костя. — Я с радостью согласилась. Безумно люблю воду. Близость реки, и ее запах, плеск волн. Мы взяли билеты в кассе, что располагалось прямо на причале, и поднялись на верхнюю палубу. Корабль качалил от берега и поплыл в ночь. Мы наслаждались вечерней прохладой, ветерком с реки и первыми звездами на ночном небе. набережной слились в одну гигантскую праздничную гирлянду. Мы расслабленно шутили, смеялись, ловили руками случайные речные брызги. Ветер растрепал наши соли волосы. Я подставила лицо ему навстречу и с жадностью вбирала в себя свежесть простора и свободы. «Кстати, Костя, — вспомнил Ярослав, — в Самаре одобрили твои солнечные часы и улитку под садовый шланг. Возьмут в качестве шаблонов для приусадебных участков. Молодец, сочиняй дальше». Костя указал на меня рукой. — Это вот Елена Викторовна, муза ландшафтного дизайна. — Ты должен носить ее на руках, — пошутила Оля. — Упаси Господь, — запротестовала я. Ярик открыл бутылку шампанского и разлил его по пластиковым стаканчикам. — За творчество и за успех. Мы дружно поддержали тост, веря, что так и будет. Впереди еще два месяца лета и счастья, — подумалось мне. Пока Оля и Ярик не уехали, мы сможем еще много раз гулять вместе. Небо рассмеялось над моими планами.